Глава 16. Гон-гон появился из воды, прямо в своей божественной форме, то бишь в гигантской. А выглядел этот бог чудно, тело какой-то гигантской змеи. А вот вместо змеиной башки человеческая, сама башка медного цвета, а вот лоб, стального. В общем, товарищ максимально странный. Он появился из воды в нескольких десятках километров от берега и полетел вверх. Я тут же достал косу смерти, рванул в его сторону на самой максимальной скорости, на какой был способен. Змеёныш мой маневр заметил, но в ответ лишь похабно про себя улыбнулся и полетел к небу еще быстрее. Я не пролетел даже пяти километров, как Гунгун соданул небо своим железным лбом, сделав на нем большую трещину. Явно какой-то магии работает. Я взлетел на такую высоту с помощью плаща смерти. Никакого потолка даже игрового там не было. Гонгун глянул на меня, спешащего к его телу, сверкнул улыбкой на все лицо и саданул по нему своим лбом еще раз, расширяя черную трещину. Я же зубами заскрипел. Этот гаденыш со мной будто играется. Пока я летел к нему, он еще сильнее, несколько раз саданул своей башкой по небу, делая просто огромную брешь в его синеве. А когда понял, что я уже достаточно близко, махнул хвостом и полетел обратно к воде. Я прикинул, вот ведь чуть-чуть не успеваю. Когда я доберусь до него, он уже уйдет под воду. Нет, тролль ты божественный, так не пойдет. Не собираюсь я тебя по всему океану выцеплять. Открыв меню, я активировал телекинез. Вот только выбрал целью самого себя и швырнул вперед процентов на десять от всей своей маны. Ветер так сильно ударил в мое лицо, что глаза тут же заволокло слезами. Пять секунд, и моя скорость упала до обычной, обусловленной плащом. Я тут же протер свои глаза от слез и посмотрел вперед. Пусто. Неужели успел удрать? На какой-то инстинкте я развернулся назад и увидел позади, где-то в километре от себя, замершего и очень удивленного гунгуна. Я, оказывается, аж перелетел. Бок, увидев, что я его вижу, вздрогнул и полетел снова вниз. Ха, вот теперь могу и догнать. Я рванул на перерез, пытаясь постоянно активировать тюрьму своего молота. Раз двадцать умений не сработало. И лишь когда бог был уже над самой водой, а я всего метрах встать от него. Очередная активация умения, наконец, выдернула беглеца из воздуха с характерным слабым хлопком. Да. На моем лице расползлась улыбка. Ну, теперь мы с тобой поговорим, Гунгун, -гун, И ты расскажешь абсолютно все, что мне нужно. Все, что ты хотел утаить или где-то соврать. Ведь допрашивать я тебя буду вместе максимально отличным от твоей водной стихии. У ха ха ха Я оставил Нюйву латать небо, а сам достал сферу и телепортировался в Надежду. Зал управления был полностью пуст. Ни Первого, ни Барлана, ни Даемкина с Гулько, вообще никого. Ну, что ж, выйдя из зал управления, я вышел в данжон, где бегали высшие бесы вперемешку с демонами-воинами и людьми. Завидев меня, народ то кивал, то кланялся прямо на ходу. И дальше бежал по своим делам. Что любопытно, даже люди НПС от демонов не отставали в своих приветствиях. Я же лишь махал им рукой, отвлекать не стал, пускай себе работают. Надеюсь, они действительно работают, они изображают бурную деятельность. Выйдя из донжона, поднялся на стену и осмотрелся. — Да, мать твою! Народ точно работает, а не изображает работу. Каждый раз, как оказываюсь в надежде, будто бы в новое место попадаю. Не, вон хрущевки знакомые, вон площадь, вон наш небоскреб стоит. Он, кстати, по-прежнему является самым высоким зданием в надежде. Ну, помимо летающего замка, понятное дело. Но, кроме того, куча новых зданий с красного камня и куча каких-то огромных валунов, баражирующих в воздухе между домами. Это что за хрень такая? Но то, от чего я натурально косел, так это от какой-то голографической бегущей строки над небоскребом. Смотрелся в надпись. «Покупайте пирожки с бесенятиной у кук Чудлна. самая сочная бесенятина только у меня». «Ё-моё, да это же реклама!» Надпись сменилась. «Скобка ресурсов по выгодным ценам. Улица Смерти, дом 3. О, у нас, оказывается, теперь и название улиц есть. Мало того, одну из улиц в честь Смерти назвали. Это правильно, хоть и звучит, откровенно говоря, не особо привлекательно. Улица Смерти. Так, мне надо найти Барлона или первого и задать кое-какие вопросы по поводу развития надежды. И, скорее всего, сначала поговорить именно с Барлоном». Ведь именно ему я оставил право распоряжаться деньгами клана «Легион» и дал добро воплощать в жизнь то, что жизнеспособно и приносит деньги. Мы встретились с Барлоном на крыше нашего небоскреба, как раз в новеньком ресторане «Пушистый свин». Это я настоял. Решил посмотреть, что там да как, прежде чем Одина с его сюда приглашать. Я, конечно, понимаю, что делю шкуру еще не убитого медведя, но считаю, что лучше продумать возможное будущее заранее чтобы потом, в случае необходимости, судорожно не дергаться еще какие-то варианты. Ох, как же тут приятно! Мало того, что ресторан на крыше, и это очень красивый вид, так и гудлак еще и позаботился о какой-то магии, которая на крыше понижает температуру до комфортной для человека отметки. Тут градусов 25 не больше, вместо привычных 45. Обнявшись с Иваном, я сел за стол и начал изучать меню. Меню делилось на две кухни — на кухню Инферно и на кухню Витории. Боже, это же тоже великолепно. Мне ведь теперь никто бессинятину не подсунет. Единственное, что если кухня Инферно была очень даже доступна по деньгам, то кухня Витории стоила немилосердно дорого. Хотя тут нет ничего удивительного. Импорт из другого мира все-таки. Сделав заказ подошедшему НПС, я откинулся на спинку своего кресла и, глянув на Ивана, спросил. — Ну, рассказывай, чего вы тут натворили, пока я по своим квестам бегаю? Барлон тоже развалился в кресле напротив и, с довольной рожей достав сигару, из большого металлического портсигара закурил. Пыхнул пару раз и выпустил вверх облачко серого дыма. «У меня, наверное, челюсть отпала. Ведь если я в свое время бросил эту гадость, то Иван в принципе никогда в своей жизни не курил. Я смог лишь ткнуть пальцем в его сигару и произнести э На что Иван улыбнулся? «Это не табак. А одна из вещей на экспорт — прах из темного мира». Что-то вроде обычного кальяна, по вкусу, как ваниль. Мой друг достал из портсигара новенькую сигару и протянул ее мне. — Хочешь попробовать? — я покачал головой. — Не, верю тебе на слово. Иван пожал плечами, убрал сигару обратно в портсигар и, затянувшись, снова выпустил серый дым в небо. — Саш, сам видишь, много чего мы наворотили. Это он поднял вверх тлеющую сигару. Лишь одно наименование из того, что мы экспортируем в Виторию. А всего наименований более четырехсот. Профицит бюджета клана — более трех тысяч золотых за месяц, и это чистыми, после всех зарплат, в том числе, моих 15% с прибыли, о которых мы с тобой договаривались. Я про себя аж присвистнул. Три тысячи золотых — это же три мотива миллиона рублей. Ну да, никакие заоблачные суммы для предприятия, но я как-то подобного не ожидал. Хотя, если подумать, а как иначе-то? Инферно почти весь наш. Вся торговля между тремя мирами идет только через нас. Не зря же Боромер так ухватился за сотрудничество с нами, да и Гудлак совсем не дурак, тоже потихоньку подтягивается. Так что по большому счету три миллиона — не такая уж и огромная сумма. Я кивнул затянувшемуся Барлону и оглядел еще раз в затыне Боскреба свой город. Непроизвольно буркнул свой любимый: Красота-то какая! Лепота! Ваня вздохнул тугую струю дыма и покивал. «И не говори, сам смотрю, и каждый раз на сердце тепло». Какую же красоту мы посреди Инферно сотворили? Давно мы с Ваней не сидели. В этот раз, как прочим, и всегда получилось душевно. Ресторан Пушистый свин тоже не подвел. Несмотря на цены кухни Витории, сама кухня была великолепна. Пока мы ели, Иван отвечал на мои вопросы. Кстати, летающие огромные валуны оказались местным маршрутным такси. Да, это обычные валуны с выдолбленными пустотами внутри которые двигались с помощью магии какой-то божественной сущности по своему маршруту за деньги. Барлан про божественную сущность рассказать толком не смог, отправился с этим вопросом к первому. Его, мол, больше финансовые вопросы интересовал. И да, в общем, все, что тут было, приносило какую-нибудь прибыль клану. Так сказать, никакого социализма, один капитализм. Но, зная Барлана, я в этом и не сомневался. Главное, что Ваня не перегибал палку, И пытался нахапать, втулить неподъемную цену. И того и казна пополнялась, и жители города были довольны. В итоге, через час времени Барлан побежал по своим делам. Я же отправился на встречу с первым, предварительно попросив собрать всех богов, что сейчас у меня гостили. Максимально неприятная среда для Гунгуна это прекрасно. Если что, он своим тупым лбом местное огненное небо вряд ли расколет. Но, думаю, и до этого не дойдет. Надеюсь, в дружеской беседе с десятком богов он будет вести себя как поймальчик и особо дергаться не станет.